Глава 24. Интересная литература. «Вы как будто от чудовища убегали», — пошутил Рауль, глядя то на меня, то на Джорджа. «Почти», — усмехнулся кузен. «Мы излагали моему отцу одну версию, что заговорщиком может быть достаточно близкий ему человек, находящийся сейчас в другом мире. Но, вероятнее всего, — «Лорд Фредерик — брат вашему отцу лишь по матери. И, став хранителем, он наверняка понял это. Рауль вроде бы пытался оставаться бесстрастно равнодушным, но я заметила, что он волнуется». «Да, Фрехберны всегда питали страсть к леди из королевской семьи», — процедил Джордж, покосившись на меня. Только до сурового взгляда отца ему еще стараться и стараться. Я лишь кокетливо улыбнулась, сделав вид, что его выпад никакого отношения ко мне не имеет. Сейчас мой младший дядя — самый вероятный кандидат в заговорщики. Перестав переглядываться с братом, я тут же загрустила и вздохнула. Я плохо знала лорда Фредерика, но он был нашим родственником, и мать с дядей его любили. «Так что, если мое предположение верно, будет очень обидно». «Феи очень коварны», — напомнил Рауль вроде бы всем, только смотря при этом в глаза мне. «Они могут влиять на разум, даже находясь в нашем мире, а уж там, где от магии трудно дышать, наверняка контролируют всех немагических существ, включая людей». Джордж... Судя по насмешливо изогнувшимся губам, собирался выдать очередную язвительную шутку, но вдруг подскочил и, извинившись, выбежал из покоев. Наверное, побежал к отцу успокаивать его информации про коварство фей. «Спасибо», — поблагодарила я графа и улыбнулась притихшему Эрику, уткнувшемуся в какую-то книгу. «Как вы тут? Даже не знаю, чем вас занять». Я уже нашел себе занятие. Напарник захлопнул томик, зажав нужную страницу пальцем и помахал передо мной обложкой. Рецепты ядов от леди Медичберн. Прочитала я вслух и одобрительно хмыкнула. Хороший выбор. Забираешься кого-то отравить? Нет. Выношу из дворца секретные сведения. Усмехнулся Эрик продемонстрировав припрятанный на коленях накопитель. Матери пригодится. Ей еще рецепты отваров этой же чудесной леди могут понравиться. Возможно, они тоже валяются где-то здесь. Я обвела рукой комнату Джорджа, хотя подразумевала все покои, включая ванную. «А вы чем занимались, лорд?» Я перевела взгляд на Рауля, оставив напарника развлекаться с книгами. Размышлял о своем будущем. Граф улыбнулся, согревающе глядя на меня. В его карих глазах было столько тепла, что если бы все мои заботы состояли изо льда, они наверняка бы растаяли. Жаль, что так легко избавиться от проблем у меня не получится. Хорошо, конечно, что большая часть пазла сложилась. Даже зачем феям нужен герцог Левкерберн, стало понятно. Осталось выяснить, как Алиса решилась принести свое тело в жертву, став частью артефакта, и как туда попал отец братьев Фрехбернов. Ну и еще, знала ли мать Рауля, зачем и, главное, чем именно она опаивает сына. Почему-то мне казалось, что этот вопрос для графа был сейчас самым важным, хотя он его ни разу не озвучил. Только если бы его мать желала ему зла, она не стала бы тратить свое наследство на перчатки для нелюбимого сына. «И как ваше будущее?» Я тоже заулыбалась, слегка оттаяв под этими теплыми лучами. «Прекрасно, что оно у меня теперь есть, благодаря вам». Рауль привстал, чтобы, склонившись надо мной, поцеловать мне руку и, проигнорировав покашливание Эрика, устроился рядом на полу, опершись спиной вроде бы на ножку кресла, но и заодно на мои ноги. Это было очень странное чувство. Я не видела лица графа, зато могла провести по его волосам, ощутить кожей их пушисто-щекочущую густоту, полюбоваться чуть рыжеватыми переливами вдохнуть запах ванили и лаванды. Рауль сначала застыл, боясь меня спугнуть, затем, стянув перчатку, приподнял свою руку и, не глядя, переплел наши пальцы. Теперь замерли мы оба, позабыв на время обо всем. Хорошо, что в этом мгновении мы не смотрели друг на друга. Моей выдержки с трудом хватило бы, чтобы удержаться от поцелуя. Наверное, граф тоже не был в себе уверен, поэтому и подстраховался, отвернувшись от соблазна. Это были очень запоминающиеся, не знаю даже, минуты или секунды. Это была вечность и одновременно мгновение. А потом мы услышали хлопок двери, возвестившее о возвращении Джорджа. «Развлекались без меня?» — ожидаемо съехидничал братец, хотя Рауль уже сидел в кресле с невиннейшим выражением лица и даже в обеих перчатках, а Эрик спрятал свою саркастическую ухмылку за книгой. «Такое впечатление, что мне здесь не рады», — продолжил развлекаться Джордж. «А ведь я принес вам потрясающую книгу, которую надо быстро прочитать, пока за ней не прибежал лорд». Бенвенберт, Судя по голосу, дворцовый библиотекарь все же умудрился запугать моего кузена. И если брат стащил книгу из архивов, то нас точно ждет большущий скандал, и надо не читать, а запечатлять страницу за страницей. Чем я и занялась, пользуясь тем, что Джордж использовал отвлекающий маневр. Опять выбежал из покоев, сказав, что попытается скрыться у отца в кабинете. Мы с Раулем быстро наладили процесс. Я настроила масштаб охвата и запечатляла сразу две страницы, а граф тут же их переворачивал, чтобы я могла запечатлеть следующие две. Затем они автоматом отправлялись Эрику, которому пришлось отложить на время отвары и яды чтобы просматривать то, что вышло, выравнивать и иногда отправлять, делать повторный кадр. К тому моменту, когда под дверью раздались голоса Джорджа и лорда Бенвенберда, мы почти закончили. Оставалось еще несколько страниц, так что я быстро всучила свой накопитель Раулю, схватила несколько книг, которыми явно уже давно никто не интересовался, и выскочила с ними в коридор. О! Добрый вечер, лорд. А я тут как раз вызвалась помочь Кузену с уборкой в его комнате, проворковала я, преданно глядя на старого библиотекаря. Уверена, вы уже не надеялись увидеть эти книги? О! Только и смог протянуть старик, выхватывая у меня один из пыльных томиков. Это же, а вы, а он! Я даже не стала выслушивать, сколько лет этой потрясающей в своей древности книге вывалила всю стопку Джорджу и отправила его провожать лорда Бенвенберда обратно в библиотеку. Вот только уже на повороте старик вспомнил, зачем он пришел к покоям сына короля и вернулся. К счастью, как раз в этот момент у меня за спиной появился Рауль, которого я, конечно, не могла видеть, но зато прекрасно ощутила, как он вложил мне в руку книгу. «Антикварный раритет! Без перчаток! Просто руками! Какое неуважение!» — Возмущенно пыхтел старый библиотекарь, снова уходя прочь в сопровождении Джорджа. «Я потребую вашего отца провести обыск в ваших покоях. Это же просто преступление!» Шутить по поводу того, что последний читатель, граф Фрехберн, был в перчатках, я не стала. Мысленно посочувствовав и кузену, и лорду Бенвенберду, развернулась и отправилась обратно в гостевую комнату. Уж очень хотелось выяснить, что же такого интересного есть в этой книге, сохраненной теперь на все наши накопители. Я даже Патрику переслала на всякий случай. Книга называлась «Нелюди эпохи раннего палеолита. События, личности, классификация». Надеюсь, она чем-нибудь нам поможет.